Глава пятая. Деловое предложение. Один телефонный звонок может кардинально изменить привычное течение вашей жизни, повернуть ее в такое русло, которое и представить-то себе трудно. Вадим Кравченко припарковал машину у хорошо знакомого ему особняка на чистых прудах. Первый этаж особняка арендовала под офис туристическая фирма «Столичный географический клуб». совладельцем которой с самого ее основания был Сергей м е щ е р с к и й Сегодня был так называемый денежный день. м е щ е р с к и й должен был ехать в банк отвозить деньги. Фирма была скромная. Большую часть средств партнеры и совладельцы вкладывали в организацию экстремальных этнографических туров в самые экзотические и нечасто посещаемые места по всему миру. А вот на Штатах на персонале Приходилось экономить. Турфирма щедро финансировала самых разных специалистов, инструкторов, проводников, лесничих, альпинистов, водолазов и спелеологов. Однако не могла себе позволить лишнего клерка, шофера или курьера. Поэтому деньги в банк по очереди отвозили сами компаньоны со владельцы. На этот раз наступила очередь м е щ е р с к о г о А его друг детства Вадим Кравченко, по заведенному раса навсегда распорядку, всегда в такие дни сопровождал м е щ е р с к о г о туда и обратно. Деньги есть деньги, а Москва город ушлый на такие вещи, крутой. Работодатель самого Кравченко, не б е з ы з в е с т н ы й в столице предприниматель Чугунов, на весь сентябрьский бархатный сезон отправился вместе с супругой и престарелой тещей в Карловы Вары. Лечиться. С каждым годом он все больше пекся о своем здоровье, и хотя по-прежнему порой любил удариться в затяжной поход по казино, клубам, саунам и загородным отелям, впоследствии тратил уже не дни, а целые месяцы на восстановление подорванных алкоголем, бессонными ночами и плотскими забавами сил. В тихих, безопасных Карловых Варах личный телохранитель Чугунову не был нужен. Поэтому Кравченко остался в Москве в центральном чугуновском офисе. Как начальник службы безопасности, он в отсутствие шефа вполне свободно распоряжался своим временем, и ему ничего не стоило пасмурным сентябрьским дням подъехать к другу Сереге на чистые пруды и сопроводить его в Китай город в банк. Однако до офиса турфирмы Кравченко дойти не успел. прямо на тротуаре его настиг звонок по мобильному. Кравченко на сто процентов был уверен, что трезвонит Катя. Утром он еще спал, а она как мышка шмыгнула из квартиры, торопилась на работу к девяти, боялась опоздать. Даже завтраком не соизволила мужа о ч е с л и в и т ь Кравченко решил, что вот сейчас выскажет ей все, что он чуть не помер с голода. Что молоко в холодильнике, лед, как женское сердце. Что он вянет, как ландыш без чуткого внимания и ежеминутной заботы. Пусть, пусть ж е н е будет горько и стыдно. Алло. Ну и что, дорогуша, имеешь мне сказать в свое оправдание? Вообще-то я кое-что имею сказать Вадиму Кравченко. Вы Вадим? Голос в телефоне был мужской, вежливый, ироничный, приятный. Я слушаю. Кто говорит? Виктор Долгушин. Маленькое приключение в Питере еще помните? От неожиданности Кравченко растерялся. То, что произошло в баре гостиницы а с т о р и я а н г л и т е р он помнил, конечно же помнил, но уже почти забыл. Столько времени прошло. Весна, лето. Долгушин, Жданович, к и р и ш а Боков, мелькающий по телевизору на всех концертах и тусовках. Спора нет, личности яркие, но Кравченко и себя считал личностью хоть куда. Он помнил смутно, там у джипа после того, как они запихали как куль пьяного Алексея Ждановича на заднее сиденье каким-то девчонкам, Виктор Долгушин под джентльменски поблагодарил его Вадима Кравченко за помощь и спросил имя. Естественно, Кравченко себя назвал, сказал, что он с женой остановился в этом отеле, еще бы не похвастаться, назвал номер. На следующее утро Долгушин позвонил в номер и еще раз поблагодарил за спасение Лехи Ждановича от Боковских горил, спросил, как долго Кравченко еще п р о г о с т и т в Питере. Кравченко был польщен в душе. Помнится, тогда он и обмолвился, что работает начальником службы личной охраны и дал по просьбе Долгушина свой сотовый номер. Это был приятный короткий эпизод и только. От случайного шапочного знакомства с питерскими рокерами Кравченко не ждал для себя никаких сюрпризов и выгод. Тем более не мог представить, что жизнь с в е д е т его с ними уже в Москве. Все помню, Виктор, ответил он вежливо. Рад звонку, никак не ожидал. Вы мне тогда сказали, вы телохранитель, профи, так, Вадим. Голос Долгушина звучал приветливо, но уже по деловому. Так точно. У меня к вам предложение. Не хотели бы вы поработать на меня? Вы располагаете сейчас свободным временем? Речь пойдет о какой-то неделе. Вообще-то я не в отпуске, усмехнулся Кравченко. Но так вышло, что шеф мой сейчас в отъезде, о с и р о т и л нас, поэтому время-то свободное и ы с к а т ь можно. А вы что, Виктор? Хотите меня своим телохранителем взять? Гастрольный тур в столице? Нет, никаких гастрольных туров у меня нет. Я здесь в Москве с друзьями. И тут одна проблема вышла. Долгушин усмехнулся. Не очень серьезная, но все же проблема. Возникла нужда в энергичном, смелом и опытном в таких делах человеке, профессионале. Я сразу вас, Вадим, вспомнил. В охранное агентство обращаться, честно говоря, не хочется. Да я в Москве никаких агентств толком и не знаю, так что, если вы примете мое предложение, буду вам п р и з н а т е л е н На счет оплаты думаю договоримся. Это на ваших условиях. А в чем проблема-то? спросил Кравченко. Ну, об этом не по телефону. Вы не могли бы приехать ко мне лично? Тогда все и обсудим. Завтра в час дня вам удобно? Ладно, в час. А в какой гостинице вы остановились? Приезжайте на северный речной вокзал. Нулевой причал. Это возле грузового порта. Там наш теплоход стоит. Спросите крейсер Белугин. Я буду вас ждать. Крейсер Белугин? Это так теперь теплоход зовется, спросил Кравченко. Да, так теперь называется теплоход. Долгушин снова усмехнулся. Товарищу пароходу и человеку. Рад, что вы согласились, Вадим. Вы нас очень выручили. Значит, до завтра. Кравченко хотел было переспросить, кого это нас он выручил, но спрашивать было уже некого. Голос Долгушина растаял в эфире. Что ты ты такой загадочный, Вадик? – спросил Сергей м е щ е р с к и й когда его приятель переступил порог офиса турфирмы. Станешь загадочным? Знаешь, кто только что объявился? И Кравченко, распираемый новостями, тут же все рассказал Сергею. м е щ е р с к и й присвистнул. Дела. А ты серьезно м ы с л и ш ь податься к нему в охраннике? А кому лишние деньги мешают? Кравченко явно что-то прикидывал. Сдеру с ь с него сколько захочу, если он так во мне заинтересован. Он же твой, точнее наш кумир Вадик, кумир юности. Мы же фанаты были какие. Сколько кассет Крейсера мы с тобой когда-то. А с кого драть бабки, как не кумира Серега? Это даже приятно, черт возьми. Стричь Барана, которого когда-то чуть ли не гуру своим считал, учителем жизни. Я в о н Катки ь на день рождения парку хочу Норковую подарить. Кравченко похлопал себя по карманам. А башли где? Слушай, возьми меня завтра с собой, взмолился м е щ е р с к и й Я хоть одним глазком. Там в Питере все самое интересное пропустил, так хоть здесь погляжу. Долгушину скажешь, что ты всегда с напарником работаешь, оплатишь ему из своего гонорара. Слушай, мы едем сегодня в банк или нет? Едем только. Мне на этот крейсер хочется и вообще, а потом мало ли какую работу он тебе предложит. Этот шоу-бизнес м е щ е р с к и й покрутил головой. Он не очень краслабухи располагает. Только в а т о вон застрелили и до сих пор полные потемки. Долгушин к шоу-бизнесу никогда никакого отношения не имел, заметил Кравченко, и уж точно сейчас не имеет. Это почему? Вместо ответа Кравченко пересёк офис и включил стереомагнитолу, стоявшую на подоконнике. Начал искать: наше радио, а в т о р а д и о динамит, на семи холмах, радиодиско. На всех пели, не умолкали Наташа Королева, старушка Абба, Бритни Спирс, Селин Дион, Звери, Корни, Томас Андерс, Стинг, Машина времени, Петр Лещенко, Алла б а я н о в а София Ротару, Кукрыниксы. Но ни одной песни крейсера Белугина не звучало ни на одной радиочастоте. Да был ли этот крейсер на самом деле?